Глава 15. Сколько самоуверенности. В этом мире обучить Ливейдоса дозволено только ему. Остальные же должны встать перед ним на колени. Марс понял, что совершил ошибку, когда решил использовать Ван Джена как пробный камень для своего младшего брата. Он достойный противник. Но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Ливейдос проникся к Ван Джену почитанием и уж тем более восхищением. Абидансам не требуется таких бессмысленных чувств, Их главная цель достижение силы. В последнее время Левидус немного сбился с пути одиночества, и все из-за этого Ванжена. Друзья, обедан сам они ни к чему. Ты очень доверяешь своей команде. Равнодушно произнес Марс. Эти двое ярко выделялись на фоне остальных участников разворачивающегося поединка. В других местах уже шло нешуточное противостояние, а здесь все по-прежнему было тихо. Де Марио скривил лицо. Такое непривычное поведение Марса явно давало понять, что он с самого начала ни во что его не ставил. Более того, даже этот безродный отброс, Ван Джен, в глазах Марса очевидно имеет большую ценность как противник. Разговор на поле боя, только получивший признание противник может заслужить подобные обращения табиданцев. «Ты тоже?» – ответил Ван Джен. Он уже понял стремление Марса. Этот человек вышел сегодня на арену в первую очередь, чтобы защитить Элевейдуса... Достойный поступок для старшего брата. «Ван Джен, если ты захочешь присоединиться к Абидану, стать частью нашего клана, мы сможем достичь всего вместе!» Вдруг сказал Марс. Сейчас они не использовали публичную частоту, однако всем было понятно, что между ними идет диалог, от чего зрители не могли найти себе место. «Чёрт, о чем же они там говорят?» Ван Джен улыбнулся. Заяви такой Эливейдус, он бы еще смог поверить в искренность этих слов. Но, к сожалению, Марс обиданец до мозга костей. Даже если сам я смогу сделать лишь немногое, это будет то, что я сделал сам. Стремления же других меня не касаются. К тому же я вполне способен осуществить свои желания, как, например, победить убийц богов. Я сделал это в прошлый раз, так же смогу сделать это и сейчас. Молодой человек, ты очень самонадеен! Равнодушно откликнулся обеданец. Хоть Марс и был старше Ван Джена лишь на несколько лет, опыта у него гораздо больше. Из-за чего в последнее время даже асланцы не осмеливались так самоуверенно вести себя перед ним. Ван Джен не стал спорить. К чему слова в таком деле? Тем временем на четырех линиях сражения стали подходить к своей кульминации, Ван Джен и Марс были абсолютно уверены в своих товарищах. В этом сражении обедану никак нельзя проиграть, даже если придется умереть и не должны одержать победу. Марс самолично вступил в бой, поэтому у них нет больше оправданий. К тому же убийцам разрешили проигрывать битву для получения опыта, но абсолютно запретили проигрывать войну. Или сказать проще, один раз можно, но никак не второй. Если они снова уступят Саламандрам, то это действительно будет абсолютное поражение. Всего не облизала губы. Джан Джаншань стал сильнее, намного сильнее, и она не могла понять, как он это сделал. Как никчемный отброс без какой-либо базы смог меньше, чем за два года обучения в высшей академии X, подняться до такого уровня? Если рассматривать физическое состояние, способности X и склонность к роду деятельности, сложнее всего изменить именно третье. Насколько же Ван Джен промыл ему мозг, что он смог добиться такого прогресса? Она не знала ответов на эти вопросы, но теперь уже была абсолютно уверена в том, что этот парень перед ней достоин того, чтобы изо всех сил приступить к жатве. Жнец развел парные сабли в разные стороны, а Джан Шэнь выставил перед собой свой лазерный клинок. Дыхательная техника 16 узлов поддерживала в его организме циркуляцию силы, что позволяло Джан Шеню сохранять полное спокойствие. Два разведчика одновременно ринулись друг на друга – Джан Шань выпустил четыре магнитных источника, но Си Вэйни даже не шелохнулась. Магнитные источники для нее не помеха. Скорость жнеца на коротких дистанциях намного выше, чем у Барея, А значит, как только Джан Шань осмелится притянуться, она сразу же его атакует. Но вместо того, чтобы притянуться, Барей внезапно пошел в лобовую атаку, нанося прямой удар. Ухмыльнувшись, Си Вейни выставила перед собой саблю и увела лазерный клинок в сторону, Самое большое преимущество сабли в том, что она позволяет отводить атаки, не отбивая их полностью. Это как раз то, что нужно разведчику. Разведчик не воин. Его задача не выяснять, что сильнее – защиту или нападение, а только собирать жатву. Второй сабли она стремительно замахнулась в грудь Барея. С таким углом изгиба и мощностью, как у сабли Жнеца, очень просто вскрыть кабину пилота. Сивенни отточил этот прием до совершенства, и неважно, в какую сторону и как быстро двинется противник, У нее хватит опыта, чтобы его уничтожить. Сила и преимущества заключаются именно в точности движений. Давай! Телепортируйся! Дзинь! В левой руке Барея внезапно появился титановый меч. Схватив его обратным хватом, он заблокировал атаку Сивейни. До начала боя Джан Шань досконально изучил приемы Сивейни. Эта девушка, прирожденный убийца! Одним лазерным мечом ее не остановить, второй будет обузой, но вот титановый меч. Это хорошее решение. Тем не менее, очень долгое время Джан Шэнь не знал, какую конкретно роль должен играть этот клинок во время сражения, и лишь во время последнего спарринга с Ван Дженом до него дошло, что Барыю не обязательно использовать стиль парных мечей, чтобы противостоять такому же стилю его оппонента. Достаточно будет одним отбиваться, а вторым нападать. Баланса такие защиты. перевернутый титановый меч в левой руке для обороны, а лазерный меч для нанесения ударов. Отразив атаку противника, можно спокойно контратаковать. Оттолкнув противника, Боррей притянулся к одному магнитному источнику, от него ко второму, и нанес по жнецу мощный удар Бам! «Бэм!». Сивэй не отреагировала мгновенно и слезгом встретила атаку своими двумя саблями, но Боррей тут же притянулся к третьему источнику. джан чувствовал, как кровь кипит в его жилах. «Пространственное перемещение!» А сразу же за этим он притянулся к четвертому источнику, и атаковал Сивейни со спины. В конце концов, мех это мех, и даже лучший пилот не успел бы развернуться за это мгновение. Телепортация в сочетании с мгновенными перемещениями Барея Джан Шане можно назвать призрачным убийцей. Нет, убийцей, перемещающимся в пространстве. Сивейни не активировала энергетический щит, а приняла удар скрещенными за спины саблями. Бам! Чудом блокировав атаку, Жнец вслепую прыгнул вперед. Но Джан Шань сразу же совершил второй прыжок в пространстве и тут же притянулся к очередному магнитному источнику, внезапно появившемуся прямо перед Жнецом, и вновь нанес удар лазерным мечом. Джан Шань точно пространственный убийца. Как только он начал атаковать, от него не уйдёшь. Ксивэйни не ожидала, что ей придется пойти на такие меры, усовершенствовавший технику боя Джан Шань ужаснул ее своими атаками. Активация энергетического щита. Невидимость! Джаншань сразу же потерял жнеца из виду, хоть такое исчезновение и оставляет небольшой след, но в этот раз все произошло настолько быстро, что он не успел среагировать. Однако самое досадное, что если не вовсе не сбежала, она использовала мгновенное замешательство для новой атаки в лоб. Вот что значит быть разведчиком! Не рискнув, ничего не получишь! Парные сабли мощно атаковали Барея. Джаншен не видел ее действий. Но зато зрители видели все, причем очень четко. Это, чтоб его, уже не разница в боевых навыках, а самая настоящая психологическая война. Разведчики — это танцующие с мечами войны, и для них важно поймать волну противника. Когда все поверили, что Сивэя не решила отступить, она, наоборот, пошла в атаку. В этом и заключается превосходство обиданцев над другими, отточенные до совершенства боевые качества. В глазах Хайны промелькнула зависть, Именно такой решимости не хватает ударенным асланцам. Джаншан не успел ни притянуться, ни активировать щит. Только вот... По поверхности барея снова прошла синергетическая репь. Сабли разбили образовавшийся тонкий щит, но в тот же момент Барей атаковал жнеца прямиком в макушку головы. Студенты военных факультетов со всех стран оцепенели. «Мать вашу! Он и впрямь контролирует этот процесс!» Обычный энергетический щит был уже для всех вполне понятной штукой, но этот тонкий щит Барея, который представляет собой остаточное магнитное поле, совсем другое дело. Многие пытались его освоить, но это как игра в русскую рулетку. Результат слишком непостоянен. Кто решится использовать его в бою, раз нет стопроцентной уверенности? Если бы в этот раз он не активировался, разве Чжан не был бы уже мертв?